Глава одиннадцатая. Броня. Когда вернулись на корабль, Фардер Кором, Джон Фа и другие вожди долго совещались в салоне. Алира пошла к себе в каюту посоветоваться с олитиометром. Через пять минут она точно знала, где спрятана броня м е д в е д и и почему ее трудно будет достать. Сперва она хотела пойти в салон и сказать Джону ф а и остальным, но решила, что если они захотят знать, то сами спросят, а может быть уже знают. Она легла на койку и стала думать об этом могучем медведе, о том, как беспечно он пил огненную жидкость, о том, как ему одиноко живется в грязном сарае. Совсем другое д е л о — Быть человеком. Всегда с тобой, Дэймон, с ним можно поговорить. В тишине, без привычных скрипов металла и дерева, без гула машины и плеска воды за бортом, Лира уснула. И п а н т е л е м о н тоже, рядом с ней на подушке. Ей снился ее замечательный отец в тюрьме, и вдруг без всякой причины она проснулась. Непонятно было, который час. Через иллюминатор в каюту проникал слабый свет. «Лунный», — решила она. Он освещал сваленную в углу теплую одежду. Лира увидела ее и сразу захотела снова примерить. Когда оделась, пришлось пойти на палубу, и через минуту она уже открыла дверь наверху трапа и вышла наружу. В небе творилось что-то странное. Она подумала, что это облака, как-то странно волнующиеся. Но п а н т е л и м о н шепнул. «Аврора!» Чтобы не упасть от изумления, она схватилась за поручни. Небо на севере было озарено сиянием немыслимого размера. Откуда-то с высоты свисали огромные волнующиеся занавеси мягкого света. Бледно-зеленые, розовые, прозрачные, Как самая тонкая ткань с багровой каймой понизу. Будто отцветами адского пламени Они колыхались и изгибались грациознее любой балерины. Лире казалось, что она даже слышит их. Необъятный, далекий, свистящий шорох. В их нежности и неуловимости Чувствовалась какая-то глубина. Примерно такое же ощущение Она испытала вблизи медведя. Она была растрогана этой красотой, Этим почти святым сиянием. Глаза щипала от с л ё з И свет радужно дробился в слезах. Очень скоро она впала в такое же полуобмрачное забытье, как при общении с олитиометром. «Быть может, — спокойно думала она, — то, что движет стрелкой а л и т и о м е т р а заставляет светиться и а в р о р Быть может, сама пыль, Она думала об этом, не замечая, что думает об этом, и скоро забыла, а вспомнила лишь много позже. За завесами и струями прозрачного света будто бы обозначился город. Башни и купола, медового цвета храмы и колоннады, широкие бульвары и залитый солнцем парк. От этого зрелища закружилась голова, словно она глядела не вверх, а вниз за какую-то непреодолимо широкую пропасть. Целая вселенная, но не здесь. Однако что-то двигалось перед ней, и Лира пыталась сфокусировать глаза на этом движении. ощущая дурноту, потому что этот маленький, движущийся предмет не был частью Авроры или Вселенной позади н е ё Он был в небе над крышами города. Когда его удалось разглядеть ясно, Лира полностью очнулась, и небесный город исчез. Летящий предмет приблизился на раскинутых крыльях и сделал круг над кораблем, потом спланировал вниз и, сильно взмахнув несколько раз крыльями, опустился на деревянную палубу в нескольких шагах от лиры. При свете авроры она увидела большую птицу, прекрасного серого гуся со слепительно-белым пятном на голове. И это была не птица, это был д е й м о н хотя вокруг никого, кроме самой Лиры. Ей стало жутко. Птица сказала, «Где Фардер Корам?» И тут Лира сообразила, кто это. Это был д е й м о н Серафины Пеккола, «Ведьмы, королевы клана, подруги Фардера-Корома!» Она залепетала. «Я... он... Э... сейчас схожу за ним!» Она сбежала по трапу к каюте ф а р д е р а к о р а м а распахнула дверь и крикнула в темноту. у ф а р д е р к о р а м Прилетел Дэймон ведьмы! Он ждет на палубе! Один прилетел!» Я видела его в небе!» Старик сказал, «Детка, попроси его подождать на юте». Гость прошествовал на корму с видом величественным и вместе с тем диким и огляделся там. И Лира же следила за ним, затаив дыхание, словно в гости к ней явился призрак. Вскоре вышел фардер-кором в полярной одежде и следом за ним Джон ф а Старики почтительно поклонились, и д е й м о н ы их тоже оказали внимание гостю. — Приветствую, — сказал фардер-кором, — я горд и счастлив снова видеть тебя, Кайса. Угодно тебе спуститься вниз или предпочитаешь здесь, на открытом воздухе? Предпочитаю здесь. Благодарю тебя, Фардеркором. Ты достаточно тепло одет. Ведьмы и их Деймона не боятся холода, но знают, что остальные люди от него страдают. Фардеркором уверил его, что оделся тепло и сказал, как поживает Серафина Пеккала. Она шлет тебе привет. Фардер-Кором и находится в прекрасном здравии. Кто эти двое?» Фардер-Кором представил обоих. Дэймон Гусь пристально посмотрел на Лиру. «Я слышал об этом ребенке», — сказал он. «О ней идут разговоры среди ведьм. Вы приехали воевать?» Не воевать, Кайса. Мы приехали освободить наших похищенных детей. И я надеюсь, что ведьмы нам помогут. Не все. Некоторые кланы работают с охотниками за пылью. Так у вас называют жертвенный совет? Не знаю, что это за совет. Они охотники за пылью. Они явились в наши края десять лет назад с философскими приборами. Заплатили нам за разрешение оборудовать станции на наших землях и вели себя с нами вежливо. Что это за пыль? Она приходит с неба. Кто-то говорит, что она всегда была здесь. Кто-то говорит, что она сейчас падает. Несомненно, одно – Когда люди узнают о ней, на них нападает великий страх, и они ни перед чем не остановятся, чтобы выяснить е ё природу. Но ведьм это совершенно не интересует. Где же они сейчас, эти охотники за пылью? В четырех днях к северо-востоку отсюда... в месте, называемом Больвангар. Наш клан не заключал с ними соглашения, и поскольку он имеет давние обязательства перед тобой, Фардеркором, я явился сюда, чтобы показать дорогу к этим охотникам за пылью». ф а р д е р к о р м улыбнулся, а Джон Фа с довольным видом хлопнул в ладоши. «Крайне вам благодарен, сэр!» — сказал он гусю. «Но не известно ли вам еще что-нибудь об охотниках за пылью? Что они делают в этом б о л ь в а н г а р е «Они построили там здание из металла и бетона и какие-то подземные камеры. Жгут угольный спирт, доставка которого обходится им дорого. Что они делают, мы не знаем». Но воздух вокруг них в окрестностях нескольких километров заражен ненавистью и страхом. В отличие от людей, ведьмы это чувствуют. Животные тоже их сторонятся. Птицы не летают там. Лемминги и лисы разбежались. Отсюда и название «Больвангар» — «Поля зла». Они его так и называют. Они называют его станцией, но для всех остальных это боль в ангар. И как они защищены? У них рота северных тартар, вооруженных нарезными ружьями. Это хорошие солдаты, но неопытные, поскольку на поселок со времени его возникновения никто не нападал. Вокруг идет прочная ограда с силовыми проводами. Возможно, есть другие средства защиты, но о них мы не знаем. Потому что, как я уже сказал, они нам неинтересны. Лире ужасно хотелось задать один вопрос. Гусь Дэймон понял это и поглядел на нее, как бы давая разрешение. «Почему ведьмы?» «Говорят обо мне?» — спросила она. «Из-за твоего отца, из-за того, что он знает о других мирах», — сказал Дэймон. Это удивило всех троих. Лира посмотрела на Фардера Корома, ответившего ей несколько недоуменным взглядом, а потом на Джона Фаа, у него лицо было обеспокоенным. «Других мирах?» — повторил он. «Простите меня, сэр, но что это за миры? Вы имеете в виду звезды?» «Отнюдь нет». «Может быть, мир духов?» — сказал Фардер Кором. «Тоже нет». «Это город в Авроре!» — сказала Лира. «Он? Да?» Гусь важно повернул к ней голову. Глаза у него были черные, окруженные тонкой линией небесно-голубого цвета, а взгляд пронзительный. «Да», — сказал он, «об иных мирах ведьмам известно уже тысячи лет. Иногда их видно в северном сиянии. Они не принадлежат к этой вселенной. Даже самые далекие звезды — часть этой Вселенной. Сияние же показывает нам совершенно другую Вселенную, Недалекую от нас, а взаимопроникающую с нашей. Здесь, на этой палубе, существуют миллионы других миров, Неведомых друг другу. Он расправил крылья и снова сложил. «Сейчас, — сказал он, — я коснулся миллиона других миров, и они об этом ничего не знают. Миры близки, как удары сердца, но мы не можем прикоснуться к этим другим мирам, не можем услышать и увидеть их, иначе как в северном сиянии». «Почему же там? — спросил Фардер Кором». потому что заряженные частицы в Авроре обладают свойством утончать материю этого мира. Так что на короткое время она становится для нас прозрачной. Ведьмы всегда это знали. Но говорим мы об этом редко. «Мой отец верит в это», — сказала Лира. «Я знаю». Я слышала его рассказ, и он показывал снимки Авроры. «Это как-то связано с пылью?» — спросил Джон Фа. «Кто знает?» — ответил г у с Дэймон. «Одно могу вам сказать. Охотники за пылью боятся е ё как смертельного яда. Вот почему они упрятали в тюрьму лорда Азриэла. «Но почему же?» — сказала Лира. «По их мнению, он намерен как-то использовать пыль для того, чтобы навести мост между этим миром и миром за Авророй». Голова у Лиры закружилась. До нее донеслись слова Фардера Корома. «Он в самом деле намерен?» «Да», — сказал гусь Деймон. Они не верят, что ему это удастся. Прежде всего, они считают безумием верованные миры. Но все верно. Намерение его таково. И поскольку он человек могущественный, они боялись, что он нарушит их собственные планы, поэтому заключили договор с бронированными медведями, чтобы те захватили его и заключили в крепость Свальборда — убрали с дороги. Ходят слухи, что они помогли новому королю медведей занять престол. Это входило в сделку. Лира спросила. Ведьмы хотят, чтобы он построил этот мост? Они не за него или против? На этот вопрос очень непросто ответить. Во-первых, среди ведьм нет единства. Мы расходимся во мнениях. Во-вторых, мост лорда Азриэла окажет влияние на ход войны между ведьмами и некоторыми другими силами, в том числе из мира духов. Сторона, завладевшая мостом, если таковой возникнет, получит огромное преимущество. В-третьих, Клан Серафины Пеккала, мой клан, еще не примкнул ни к какому союзу, хотя с обеих сторон на нас оказывают сильное давление. Понимаешь, это вопросы высокой политики, и на них трудно ответить. — А медведи, — сказала Лира, — они на чьей стороне? На стороне тех, кто им заплатит. Эти дела их вообще не интересуют. У них нет деймонов. Проблемы людей их не занимают. По крайней мере, так было прежде. Но мы слышали, что их новый король намерен отказаться от этой традиции. Так или иначе, охотники за пылью заплатили им за лорда Азриэла. И его... будут держать нас в а л ь б а р д е до последней капли крови последнего медведя.